Если бы я знал, что на тебя так подействует, со мной все в порядке, остановила меня корал. Правда? Я очень хочу увидеть путь. Я просто не знала, что добираться сюда так сложно. Ну, худшее уже позади. Теперь скоро, приободрил ее я. Мы довольно быстро добрались до первого ответвления и свернули влево. Отсюда в сторону уходил еще один туннель. Я остановился и высоко поднял фонарь. «Никто не знает, куда он выведет. Можно попасть обратно на берег». «Я бы не стал рисковать», — откликнул Скоррелл. Вскоре мы дошли и до третьего ответвления. Я заглянул во вход. Вдоль стены тянулось жило неизвестного мне яркого минерала. «Я пошел быстрее». Теперь наши шаги гулко разносились по подземелью. Мы миновали четвертое ответвление, пятое. Мне показалось, что откуда-то донеслась тихая музыка. Проходя мимо шестого туннеля, Корел вопросительно на меня посмотрела, но я даже не остановился. Мне был нужен седьмой. Когда мы, наконец, до него добрались, я вошел внутрь, сделал несколько шагов, и поднял фонарь. Перед нами находилась массивная, обитая железом дверь. Справа от нее торчал из стены крюк. Я снял ключ, вставил его в замок, провернул, вытащил ключ и повесил на место. Затем налег на дверь плечом и надавил изо всех сил. Некоторое время дверь сопротивлялась, потом петли жалобно заскрипели. Прокир на моем запястье напряглась, но я продолжал толкать, пока дверь не отворилась полностью. Тогда я отступил в сторону и пропустил вперед Корал. Она сделала несколько осторожных шагов и замерла. Я вошел внутрь, встал рядом с ней. Дверь захлопнулась. Вот он, прошептала Корал. В полу светился. Светло-голубой овал пути. Я отставил фонарь в сторону. В нем больше не было необходимости. Свечения пути вполне хватало. И погладил фракир, стараясь ее успокоить. В дальнем конце огромной конструкции рассыпался сноп искр. Некоторые долетели почти до нас. Незнакомая пульсация никогда не замечала ее раньше. Заполнила все помещение. Повинуясь неясному порыву, а может, уступая долго сдерживаемому любопытству, я вызвал логрус. Это была ошибкой.